Глава 33. Путь в берлогу. Он шел налегке и ценил, как это здорово. Гриф раньше заметил, что капельки болотного эскулапа действуют на организм в целом. Боль от притупилась, что отложило на неопределенное время инъекцию промедола. Он сожалел о тех зыкинских приблудах, которые пришлось оставить в Кунге вместе со шмотником, но с легкостью от них отказывался, стоило вспомнить, что они вряд ли ему пригодятся. До берлоги он без проблем дойдет с тем, что рассовал по разгрузке. «Вот и последний рейд заканчивается», — думал печально сталкер. «Да и хватит с этим тянуть. Меня уже давно похоронили. Что смог, то сделал, а увидеть их я и так не рассчитывал. За столько лет они вполне жизнь наладили без меня». Грифу не хотелось думать о другом мужчине в семье не из-за Светланы. Он думать не хотел, что Танюшка кого-то, кроме него, назовет папой, что кому-то еще расскажет свой простецкий стишок. «Папочка, папуля, как тебя люблю я!» При этих воспоминаниях ком подкатил к горлу. Сталкер трудно сглотнул. «В конце концов, никто не сделал для нее больше, чем я». Гриф быстрее зашагал упрямым шагом, словно убегал от назойливого гнуса, скорби и сожалений. Он не прошел по лесу и 200 шагов, как резко остановился. Листья, трава, земля впереди были взъерошены и взрыты, словно после ожесточенной схватки. Гриф быстро перевел автомат из походного положения в боевое. Осторожным перекатывающимся шагом двинулся по свежему следу. Сердце забилось часто, все тело подобралось — мысли приобрели кристальную ясность. Внимание привлек слабый, на границе слышимости, стон. Взведенный, как курок, сталкер двинул на звук, внимательно осматривая пространство вокруг. В ельничке лежал рослый, крепкого телосложения человек в натовском обмундировании, в бронежилете, экипированный для дальнего рейда, с СВД через плечо. Лежал на животе, голова, защищенная сферой, повернута вправо. Лежал неподвижно и стонал. Гриф подумал, что у него свернута шея, и он парализован. Осторожно приблизился и не сразу узнал в синюшном, отекшем лице, каратиста. Тот вяло поднял на него мутный, расфокусированный взгляд. «Считай, мертвец!» — вынес сталкер быстрый приговор. Опустился рядом на колено, шепотом спросил «Что с тобой, каратист?» Гриф не видел на теле снайпера никаких видимых повреждений. Каратист напрягся. Было видно, как приподнялась его грудная клетка, с сипом набирая в легкие воздуха. Но вместо членораздельной речи из синюшных губ вырвалось с пузырями и пеной клокочущее рычание. Эти звуки натолкнули сталкера на мысль. Гриф протянул руку и опустил воротник куртки. Четыре красные припухшие прокола на шее — немногим ниже сферы, все объяснили. Гриф встал, секунду-другую раздумывал, затем из кобуры достал кору с глушителем, нажал на спусковой крючок. С тихим хлопком оборвалась жизнь сталкера, обреченного Рыкстером на медленное и мучительное умирание. Со стороны Грифа это был акт милосердия, который вряд ли бы себе позволил, имея он далеко идущие планы. Теперь, в нынешнем своем состоянии, Он не экономил патроны и был великодушным. Хотя вполне понимал, что делал каратист в лесу со снайперской винтовкой, но зла на него не держал. Жалость у него была к нему и только. Такой смерти он себе точно бы не пожелал. Его псы по кусочкам будут глодать, пережевывать, а он и рукой махнуть не сможет. Если верить слухам, жертва ядовитого укуса умрет нескоро, То, что Рикстер наслаждается последними мгновениями умирающего, он не верил, но то, что вернется полакомиться, допускал. Сталкер убрал пистолет, еще раз посмотрел на обездвиженного каратиста, подумал, вот так уходит большинство сталкеров. Бесславно, без могил, без отпевания, без прощания с близкими. Их кости разбросаны по зоне в с костями мутантов, с ржавым хламом. по разрушенным заводам, подвалам, по свалкам, по болотам, по полям, лесам и т.д. и т.п. «Может, — подумал он, печально ухмыляясь, — пока ноги волочу, подобрать местечко поживописнее? К примеру, застрелиться на холме под сосной или заплатить военным, чтобы сожгли труп, а прах развеяли с вертолета? Подохнуть, как крыса, забившись в берлогу, и упиться гомофосом ему не очень хотелось». хотя казалось самым вероятным и простым исходом. Отойдя на приличное расстояние от мехбазы, он выбрался на опушку и снова шел по границе поля и леса. Гриф рассуждал, «Почему Гейгер решил все же меня убрать? Деньги ведь перевел козлина. К тому же я помираю, ничем навредить ему не смогу. Зачем?» «Значит, — отвечал он себе, — не поверил». А насчет навредить, тут, наверное, Цимус ему вкрутил, что есть у меня программка. Гейгер решил действовать наверняка. Он опасался, что я вскрою коммуникатор Мамая и узнаю его тайну на мой счет. Еще он подозревал меня в их смерти. На его роже написано было аршинными буквами, чтоб подозревал. Резон у меня имелся. За кейс я торгую больше бабла, чем как проводник. А у меня последний транш». Мне деньги позарез нужны. Хотя я его и заставил рассчитаться. Оставлять за спиной возможную проблему, пусть и с малой долей вероятности он не пожелал. Гегер такой. Жуткий перестраховщик. А может... Да нет, не мог Мамайт так скоро добраться до сталкеров. Пробовал Гриф идти другой дорожкой. Ему шефа тащить в госпиталь. А чтобы тащить, надо вооружиться. Кровососа видел, побоится идти пустым. Ближайшее оружие в четырех километрах на поляне среди трупов. Там его предостаточно, а вот ПДА ни одного. Гриф мысленно улыбнулся, вспоминая, как давил и курочил КПК спецназовцев, пока гордый и не запятнанный воин стал, воротил нос и курил в сторонке. «Пока туда сходит, затем обратно, а тут еще и капитан стонет. Умереть не умирает и идти не может». Мамай его не бросит, тем более не грохнет. Он не такой, как я. Есть шанс, что шеф по дороге окочурится. Тогда да, Мамай мог быстренько добежать и отписать Гейгеру. Гриф хмыкнул. тем для него хуже? Гейгер бы сразу смекнул. Грифа? Нет, не видел. Он как с вами пошел, так и не возвращался. Ах, он стервец. Кейс? Какой кейс? Нет, и слыхом не слыхивал. Клянусь. Так и так пармен должен был меня кокнуть. «Почему не кокнул сразу?» — задавался вопросом Гриф и находился с ответом. «И кокнул бы, пойди я на ферму. Он за день раньше обговоренного прискакал и все там устроил. Только я переиграл его, место поменял». Гейгер Каратистов в лес поставил страховать, и земляка тайное оружие прикупил. «Долбись, провались и все бы у него получилось!» Прямо по бровке я прошел. Стопкой складно вышла А земляк, как увидел, что наниматель мертв, свалил. Снайпер мог ему помешать, да и свидетель в таком деле ни к чему. Вот Рыкстера и натравил. Не знал он, что я заперся. Уверенный был, что кранты мне».